В школе не дадут, им самим нужны. Будто все дело только и заключалось в этом. Песня Данияра неожиданно оборвалась. Это Джамиля порывисто обняла его. Но тут же отпрянула. Замерла на мгновение. Рванулась в сторону и спрыгнула с лички Данияр нерешительно потянул вожжи. Лошади остановились. Джамиля...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 Данияр в этот раз сам отогнал лошадей пастис. Но утром я проснулся с ощущением радости в душе. Я буду рисовать Джемилю и Данияра. Я зажмурил глаза и очень точно представил себе Данияра и Джемилю такими, какими я их изображу. Казалось, бери кисти и краски и рисуй. Я побежал к реке.